Японская авиакомпания. На Токио. Снег за окном валит так, что в пятидесяти метрах ничего не видно. Симамото в темно-синей куртке с шеей, обмотанной шарфом, съежилась на скамейке. Запах ее тела смешанный со слезами и печалью. Он оставался со мной до сих пор. А рядом тихо посапывала во сне жена. Спит и ничего не знает. Я закрыл глаза и тряхнул головой. Она ничего не знает. Перед глазами вставали заброшенная автостоянка у Боулинга, Симамото. Я растапливаю во рту снег и вливаю воду прямо ей в губы. Мы сидим в самолете, я обнимаю ее. Ее закрытые глаза, и чуть приоткрытого рта вырывается дыхание. Ее тело мягкое, усталое. Тогда я был ей нужен, и сердце ее было для меня открыто. А что я сделал? Остался в этом мире таком же пустом и безжизненном, как лунная поверхность. И чем кончилось? Она меня бросила, и вся жизнь оказалась перечеркнутой. Воспоминания не давали спать. Я поднимался среди ночи и больше не мог заснуть. Шел на кухню, наливал виски и со стаканом в руке. Долго смотрел на темнеющее за окном кладбище и огни проносившихся внизу автомобилей. Как долго тянулись эти темные предрассветные часы! Умел бы я плакать? Может, было бы не так тяжко? Но из-за чего плакать? И о ком? С какой стати плакать о других? Для этого во мне слишком много эгоизма. А о себе плакать смешно в моем возрасте. А потом наступила осень, и я окончательно решил, так жить дальше нельзя. Утром... Доставив дочек в сад, я, как обычно, поехал в бассейн, чтобы отмерить положенные две тысячи метров. Я плыл, как рыба, обыкновенная рыба, которой не надо ни о чем думать, даже о том, куда и как плыть. Просто сам по себе. После бассейна ополоснулся в душе и, переодевшись в майку и шорты, пошел качаться в зал. Потом поехал в офис, я снимал под него однокомнатную квартиру и засел за бухгалтерию. Надо было рассчитать зарплату персоналу, поработать над планом перестройки гнезда Малиновки, которое собирался заняться в феврале, ровно в час, как обычно, отправился домой обедать. Юкика сообщила, что утром звонил ее отец. Весь в делах, как всегда, об акциях что-то говорил, сказал, что надо покупать. «Где-то закрытую информацию получил. Они должны сейчас быстро пойти вверх. Какие-то особенные акции, необычные. Можно хорошо заработать. Гарантию дает». «Что это он?» «Если такая выгода, зачем нам рассказывать?» «Взял бы и сам купил». «Сказал, что отблагодарить тебя таким образом хочет». «В знак признательности. Ты, мол, знаешь, за что?» «Я не в курсе». «Свою долю нам уступил. Собери, как говорит, все деньги, какие есть, и не волнуйся. Навар будет, что надо». Я положил вилку на тарелку со спагетти. «И что дальше?» «Времени мало было, но я позвонила в банк, закрыла два наших счета и перевела деньги в страховую компанию господину Накамуре, чтобы он сразу купил акции, о которых отец говорил». «Почти восемь миллионов йен набралось. Может, надо было больше купить?» Я взял стакан и сделал несколько глотков, пытаясь отыскать нужные слова. «Что же ты сначала со мной не посоветовалась?» «О чем?» — недоуменно спросила ее «Ты же всегда покупаешь, если отец говорит. Я сама сколько раз уже так делала. Ты же говорил, действуй, как он велит». И в этот раз так же было. Отец сказал, надо срочно покупать времени в обрез. Я так и сделала. До тебя ведь не доберешься, ты в бассейне. В чем же тогда дело? Да ни в чем. Но я хочу, чтобы ты продала эти акции. Проговорил я. Продала? Ютика сощурилась, как от яркого света. Продай все, что сегодня купила, а деньги положи обратно в банк. Но тогда придется... «Комиссионное платить? Банк возьмет большую комиссию». «Ничего», — сказал я, — «заплатим». «Еще раз говорю, надо все продать». Юкика вздохнула. «Что произошло? Чего вы с отцом не поделили?» Я не отвечал. «Ты можешь сказать, в чем дело?» «Послушай, Юкика, честно тебе скажу, мне все это опротивило». «Все эти спекуляции с акциями. Я сам хочу зарабатывать своими собственными руками. И до сих пор это у меня вроде бы неплохо получалось. Тебе что, денег не хватает?» «Я все знаю, конечно же, ты замечательно ведешь дела, и жаловаться мне не на что. Ты же знаешь, как я тебе благодарна и уважаю тебя. Но ведь отец хотел нам помочь. Он так хорошо к тебе относится». Все ясно. А ты знаешь, что такое инсайдерская информация? Когда стопроцентную гарантию прибыли обещают... Знаешь, как это называется? Нет. Это называется манипуляцией с акциями. Понятно? Кто-то в какой-то фирме умышленно задевает с акциями игру. Проворачивая разные комбинации, искусственно увеличивает прибыль, А потом делит ее со своими компаньонами. Эти денежки текут в карманы политикам, идут на взятки. Это совсем не те акции, что твой отец рекомендовал нам покупать раньше. На тех акциях тоже можно нажиться. То, что он о них рассказывал, полезная информация, не более того. Те акции тоже в основном растут, но с ними всякое может быть. Курс ведь колеблется и не обязательно только вверх идет. А эти бумаги — совсем другое дело. От них плохо пахнет. Я с ними связываться не желаю». Юкика задумалась, не выпуская из рук вилку. «А это правда манипуляции? Ты наверняка знаешь? Хочешь, спроси у отца». Но я точно могу сказать, акции, в которых не заложен риск потерять деньги, не бывает. И если кто-то говорит ерунда, есть такие акции, значит, что-то нечисто. Мой отец до самой пенсии почти 40 лет пахал в страховой компании с утра до вечера на совесть и оставил после себя крошечный домик. Бог с ним. Может, он от рождения... Такой бестолковый оказался. Но мать каждый вечер подсчитывала, сколько денег мы сегодня потратили. Не дай бог, семейный бюджет на сто-двести йен не сойдется. Понимаешь, в какой семье я рос, а ты говоришь, всего восемь миллионов собрала. Это же настоящие деньги, Юкика, не бумажки, которыми расплачиваются, когда в монополию играют. «Люди за такие деньги каждый день давятся в битком набитых электричках, берут сверхурочную работу, вертятся как белки в колесе, и все равно у них за год столько не выходит. Я восемь лет так жил и никогда столько не зарабатывал. Мечтать не мог о восьми миллионах. Хотя тебе, наверное, этого не понять». Юкика сидела молча, крепко прикусив губу и уставившись в свою тарелку. Я заметил, что уже почти кричу, — избавил тон. «Ты легко можешь сказать, что за полмесяца мы с вложенных денег вдвое больше получим. Было восемь миллионов, станет шестнадцать. Но мне кажется, нельзя так думать». Неправильно это. Я чувствую, как мало-помалу втягиваюсь в авантюру, незаметно становлюсь ее участником, будто в пустоту проваливаюсь. Юкика посмотрела на меня через стол. Ничего не говоря, снова принялся за еду. Внутри все дрожало. Что это? Раздражение? Злость? Что бы ни было, я никак не могу унять эту непонятную дрожь. «Извини, я вовсе не собиралась лезть не в свое дело», — тихо промолвнула Юкика после затянувшейся паузы. «Ничего, я тебя ни в чем не виню. Я вообще никого не виню», — отозвался я. «Я прямо сейчас позвоню. Пусть продают. Все до единой акции. Только не злись больше. А я и не злюсь».